Они миновали Хей-маркет, проехали по Шафтсбери-авеню, свернули на Тоттенхэм-Корт-роуд. Здесь движение оказалось уже не столь оживлённым, и такси сумело набрать скорость. Бернли стёрнул с головы шляпу и позволил прохладному ветерку обвевать голову. Расследование продвигалось успешно. У него имелись все основания для удовлетворения. Через час он позвонил в дверь в Сент-Мало. Ему открыл сам Феликс, хотя у него за спиной в полумраке прихожей маячила фигура приставленного к нему телохранителем сержанта Келвина. "Какие у вас новости, инспектор?" воскликнул Феликс, узнав гостя. "Скажите мне, что вам сопутствовала удача". "Мы нашли бочку, мистер Феликс. Её доставили нам пару часов назад. Меня ждёт на дороге такси. И если вам это не причинит неудобств, мы могли бы сразу же отправиться в Лондон, чтобы вскрыть её. Разумеется, готов ехать немедленно. Вам также Келвин следует сопровождать нас, обратился инспектор к подчиненному. Феликс снял с вешалки плащ и шляпу, после чего трое мужчин направились к такси. В Скотланд-Ярд, сказал инспектор шоферу. Машина развернулась, и устремилась в сторону города. В дороге инспектор кратко пересказал своим спутникам события прошедшего дня. Феликс выглядел чуть взвинченным, обеспокоенным и признал, что ему бы очень хотелось поскорее покончить с этим неприятным, но важным делом. В придачок к прочим обстоятельствам выяснилось, что его не в последнюю очередь волновала ожидаемая сумма денег. 1000 фунтов позволило бы ему расплатиться по ипотеке за усадьбу, которая лежит на нём достаточно тяжёлым бременем. Бернли сразу окинул его пристальным взглядом. Ваш французский друг знал об этом, спросил он. Леготье? Нет, уверен, ему ничего не известно. Если мой совет хоть что-то значит для вас, мистер Феликс, то прислушайтесь к нему и не слишком рассчитывайте на содержимое бочки. Скажу больше: приготовьтесь увидеть нечто весьма неприглядное. Что вы хотите этим сказать? воскликнул Феликс. Это намёк, что в бочке, по вашему мнению, лежат не только предназначенные мне деньги. О чём же ещё идёт речь? Простите, но я пока не вправе ответить на ваш вопрос. Сейчас это всего лишь подозрение, не более того. А поскольку мы всё узнаем достаточно скоро, не стоит сейчас и обсуждать. Берлине необходимо было сделать остановку, связанную с другим расследованием, и потому они возвращались в столицу иным маршрутом, спустившись к реке у лондонского моста. Солнце быстро заходило, и его жёлтыми отсветами поблёскивали теперь окна как роскошных отелей, так и совсем скромного жилья на противоположном южном берегу они быстро проехали по относительно опустевшей набережной и биг-бен пробил четверть восьмого когда машина остановилась у здания скотланд-ярда пойду посмотрю у себя ли наш шеф сказал бернли когда они дошли до его кабинета он выразил желание лично присутствовать при вскрытии бочки Шеф уже собирался отправляться домой, но изменил намерения, как только появился Бернли. С мистером Феликсом он поздоровался со всей подобающей вежливостью. "Исключительно интересная ситуация, мистер Феликс", сказал он, пожимая гостю руку. "Хотелось бы надеяться, что она всего лишь такой и останется. Вы напускаете вокруг неё столько таинственности, Заметил Феликс в ответ. Я пытался хотя бы что-то прояснить у инспектора относительно его загадочных подозрений, но он уклонился от объяснений. Через считанные минуты мы всё сами увидим. Видомые Бернли они прошли длинным коридором, спустились по лестнице и миновали ещё несколько проходов, пока не оказались В небольшом открытом дворике, со всех сторон окружённом высокими стенами здания со множеством окон. Очевидно, в дневное время это место представляло собой нечто вроде шахты, чтобы проникал солнечный свет. Но сейчас, когда сгустились сумерки, её приходилось освещать с помощью мощных дуговых фонарей, ярко осветивших лучи на выложенный искусственным камнем пол. В центре стояла бочка с поврежденной доской вверху. Небольшая группа состояла из пяти человек. Присутствовали шеф полиции, Феликс, Бернли, сержант Кельвин и еще один неприметный с виду мужчина. Бернли вышел вперед и заговорил. «Поскольку бочка изготовлена очень прочно, я бы сказал, даже излишне прочно, Мне пришлось пригласить для ее вскрытия нашего штатного плотника. Полагаю, мы можем начинать?» Шеф кивнул, и по-рабочему одетый мужчина принялся за дело. Очень скоро он сумел вынуть крышку и приподнял кусок дерева для всеобщего обозрения. «Обратите внимание, джентльмены, доска имеет толщину почти в два дюйма, то есть крышка более чем вдвое прочнее, чем у обычных винных бочек». Открыть крышку это всё, что от вас пока требуется. А если понадобитесь, я вызову вас снова, сказал Бернли. Плотник прикоснулся пальцами к своей шляпе и поспешил удалиться. Четверо остальных плотным кольцом окружили бочку. Она почти до краёв была заполнена опилками. Бернли стал при грушными вынимать их, просеивая сквозь пальцы. «Вот первый», — начал отчет он, когда Саверен упал на пол и откатился в сторону. «А вот еще и еще». Из Саверенов скоро образовалась небольшая горка. «Но внутри находится нечто другое, имеющее неровную форму», — объявил инспектор. «По центру бочки слой опилок не толще половины дюйма, но они осыпаются гораздо глубже по бокам». Помогите мне, Келвин, только будьте осторожны. Не слишком усердствуйте и не применяйте чрезмерной силы. Распаковка продолжилась. Горсть за горстью они вынимали опилки, которые просеивали в кучу, быстро росшую рядом с пирамидой из суверенов. По мере углубления их действия становились всё более аккуратными и медленными. Пространство, откуда ещё удавалось извлечь опилки, сузилось так, что в них с трудом проходила рука. Были найдены лишь несколько суверенов, а это позволяло сделать вывод. Их положили сверху уже после того, как в бочку поместили основной груз. Мы достали почти все опилки, сказал Бернли и понизив голос добавил: думаю, что в бочке находится труп. Я только что нащупал руку.